Глава 31. Елисия. В этот раз просыпалась с тяжелой головой. В груди жгло, кожа зудела. Потянулась чесануть, но наткнулась на кулончик, который оказался именно на том месте, где особенно сильно горело. Или он сам? Да, скорее всего, обжигал металл. И совершенно не холодом. Нехотя скосила глаза, чтобы увидеть подарок Сэма, к удивлению заметив под ним на коже капельку крови, которую он тотчас впитал. Знать, что он так делает, и видеть разные вещи. Жутко! Реально жутко! Прямо до костей пробирала. Даже появилась мысль содрать с шеи амулет, но в этот момент на горизонте показался шепс. И я поспешила укрыться по грудь одеялом. «Как ты себя чувствуешь?» С присущим ему спокойствием поинтересовался Грознич. «Ничего не болит?» Его пытливый взгляд блуждал по мне. Глаза подозрительно перелились багровым, ноздри жадно трепетнули. Словно упырь ощутил, что здесь только что была пролита кровь. «Спасибо, неплохо». Поспешила его заверить я. «А если учесть, что мне за это время пришлось несколько раз умереть, то даже очень ничего», — добавила с натянутой улыбкой, стараясь сразу же задать разговору шутливую форму. «Да, в отличие от большинства адептов, ты рискуешь по полной. Даже не знаю, чем это обусловлено. Не поддержал меня в стремлении Шепс и продолжал давить серьезность». Изелли, спасибо». Кисло брякнула я. Она дала ценный совет. «Это какой такой совет?» Подозрительно сощурился Грознич. Я чуть помялась. «Сказала, что нужно умереть. Так вернее всего пробудить силу. Если она во мне есть». На последнем слове умолкла, почему-то ожидала от Шепса гневного взрыва, но он лишь... «Ага, теперь знаю, кого благодарить за твои выходки» кивнул мрачно и таинственно пробормотал. «Я ей покажу». «Да перестань!» — торопливо отмахнулась я. «Лучше не связывайся. Тем более и Зелла не обманула. Те, кто обрел за это время силу, как правило, оказались на грани жизни и смерти. Разве нет?» Риторически уточнила я, и не дожидаясь ответа, так что ее совет жизнеспособен. Рано или поздно, «Все из вас оказываются на грани жизни и смерти», — резонно подметил Шепс. «Но еще никто так далеко, как ты в своих экспериментах, не доходил». Снова пилил морозным взглядом. «Так хочется обладать силой? Или тебе настолько наплевать на собственную жизнь?» «Ни то, ни другое». Замялась я, пристыженно опустив взгляд. Несколько секунд изучала одеяло. «Но сказать честно...» Решила признаться. У меня стал просыпаться спортивный интерес. Какая такая сила была у моей семьи, раз меня все таки приняли в эту академию? Да и ты сказал, что во мне что-то есть. И волчара этот со своей дикаркой неопределенно мотнула головой на выход, намекая на оборотней за пределами лазарета. А что они сказали? Похолодел тон Грознича. «Не помню дословно, уж прости, я тогда тонула и трезво мыслить не могла». Ёрничала я, но, наткнувшись на багровый взгляд Шепса, сдалась. Вроде бы ничего такого, но перед тем, как появился Воир, его бешеная самка сказала, «Ты пахнешь как человек, но ты не человек. Ты отверженная, но силы проклятых у тебя нет. Что ты?» «Да», — кивнул Грознич. Даже волки не могут определить, что в тебе сидит. И это странно. Он нахмурился, на миг впадая в задумчивость. Жаль, что у тебя нет истории семьи, нет толковых корней. Почему нет? Насупилась я. Да, мать никогда ни о чем подобном не говорила, но у меня еще жив дядя. Между прочим, он меня сам нашел. И он первым заинтересовался в моем потенциале. К сожалению, только раз глянув, ничего не нашел. Впрочем, как и ректор Шайх, значимо добавила. Но это не меняет того, что я здесь. Не меняет того, что у меня бывают какие-то припадки. Я начинаю рисовать. Это ключ. Пазл, который нужно собрать. И я готова пройти обучение в академии. Откроется во мне сила или нет? Если я часть вашей семьи, я хочу... Найти свое место среди вас, даже если простым историковедом. Скисла от неутешительной мысли. Не все мне умирать. Кстати, а как там Ярич, как его дар? Решила сменить тему, но не слишком сильно, чтобы Шепс не заподозрил подвоха. Жив, здоров. Равнодушно обронил Грознич. Но теперь? Пит состав пытается понять, почему у его силы больше нет такого всплеска, как было в самом начале. А разве когда что-то долго копится, потом не прорывается? Логично предположила. И когда Шепс меня снова наградил морозным взглядом, пояснила. Как лава в жерле вулкана. Так, кивнул задумчиво. Но если сила показала определенный уровень, то обычно не пропадает. И проклятый учится ей управлять. А Ярич больше не проявляет редкого дара и не знает, как его вызвать, чтобы преподаватели ему не советовали. При этом вполне сносно управляется силой среднего уровня. Хм, озадачилась я. Хвост какой-то оголтелый и вопиющий важной мысли мелькнул, но поймать его не успела. «А как Маришка?» «Тоже в норме», — покивал Грознич. «Слава Богу!» — выдохнула я, искренне переживая за знакомую, а так как ее не было в лазарете, чего только не надумала. «Кстати!» — прищурился Шепс, словно его только что озарило. У Маришки открылась сила. Теперь на ней все заживает, как на собаке. Я на миг потеряла дар речи. «Неужели?» — с выдохом выдавила изумление. «Стихия Земли?» — предположила. Нет, сила огня. И, естественно, не такая могучая сила, как у Дерека, но в ряду его поклонниц точно прибавится. Хмыкнул ни с того ни с сего Грознич. Ха! И я не сдержала усмешки. И новый повод для ревности и беззлобно Безлобно посмеялась. Да уж, кого-то скоро будет умывать водой. Поддержал мой настрой Шепс, уходя от щекотливой темы. Лишь бы Академию не затопила. Уже не могла остановиться я. Мы еще немного поболтали на нейтральные темы. Нас прервал главный лекарь. С неудовольствием покачал головой. Прежде чем меня обследовать, обшарил взглядом все стены. Оно и понятно. Я тут частый гость, а в последний раз после меня остались памятные рисунки. Удостоверившись, что все чисто, принялся меня обследовать, отослав Грознича прочь. Я за дверью. «Буду тебя ждать». Клыкасто улыбнулся Шепс, и мне от этой картины стало нехорошо. Он редко вот так зубы показывал. Видимо, голоден. И его приход означал, что мной собираются завтракать. «Елисия, на тебе лица нет», проворчал лекарь, придерживая за подбородок и внимательно осмотрел зрачки. «Тебе нехорошо?» «Да, это так», помотала головой. «Умирать для здоровья накладно», решила отшутиться. «Я не одобряю таких методов», проворчал Венециан. «Но восхищаюсь твоей силой воли и целеустремленности. Даже если в тебе ничего не откроется, ты сильная личность и будешь ценным работником в Академии». «Спасибо». Неожиданно растрогалась признанию лекаря я. «Вообще-то я не привыкла к таким приятным словам». Даже в глазах защипала. А вот макроту разводить не стоит. Тотчас заледенил тон Венециана. Возможно, ты истощена физически и морально. Продолжил меня обследовать. Прослушал пульс, осмотрел ногти, язык, кожу на руках, ногах. Уж не знаю, следы чего он пытался там углядеть. Но когда слушал дыхание, коротко задержал взгляд на моем кулоне. «А это откуда?» Как бы, между прочим, уточнил, едва заметно на него кивнув. «Подарок». Поправила пижаму лазарета, скрывая кулон от глаз Венециана. Лекарь на это ничего не сказал. «Что ж, я бы тебя оставил еще хотя бы на день. Отлежаться, отдохнуть, сил набраться». «А можно не надо?» Размазанно и сумбурно проскулила я. «Ректор ждет у себя». «Не хочу оставлять на потом незабываемый выговор». Венециан даже усмехнулся. «Да уж, чувство юмора у тебя тоже незабываемое. Это хорошо. Без него здесь не выжить». Сообщил, что могу быть свободно, Но перед уходом, как всегда, дал шоколаду, чтобы могла повысить гемоглобин. Я в очередной раз покапризничала, что он горький, но так как мои ворчания здесь никого не трогали, Недовольство пришлось проглотить. Тем более лекарь — единственный, кто меня реально спасал. Я Грозничу скажу, чтобы он тебя меньше беспокоил. Словно подтверждая мысли, подмигнул Венециан, оставляя меня одну. «Спасибо!» — вяло поблагодарила я, уже уплетая шоколад. А за дверью уже ждал спаситель-уничтожитель.